На завтра было воскресенье. День, когда негры обычно отдыхают, получив выходной с утра и до темна. Под вечер я вышел на дорогу и, пройдя четыре мили, постучал в дверь к миссис Кэтрин Уайтхед. Построенный в нескольких сотнях ярдов от дороги, дом был удобным, хотя и беспорядочно составленным из разновеликих пристроек сооружением, обшитым гладко оструганной вагонкой, в отличие от дома мура, рубленного из грубых бревен. Он блистал свежей побелкой, красивые ставни открыты, а перед домом живописная клеверная лужайка, над которой гудят пчелы. Поодаль до самого леса огромное пыльное поле созревающего хлопка. Во дворе, поблескивая позолотой и полированным вишневым деревом, стоял английский экипаж «Брогом». Выезжая, в него запрягали чистокровную молодую кобылку — Откормленная с красиво расчесанной гривой, она мирно паслась теперь в высоких травах, нарушая жаркую послеполуденную тишину сочным хрумканьем. В аккуратных красных ящиках на веранде цвели циннии, шпалерами вдоль фасада были высажены розы, я сразу почувствовал их теплый запах. Миссис Уайтхэд была дама не из простых, да и богатая к тому же, Ничего необычайного в ее усадьбе не было, но в ферме Мура было с ней не сравниться. Я знал, что у миссис Уайтхед водятся даже книги. Со времен моей жизни на лесопилке Тернера к богатым людям мне приближаться не приходилось, и стоя на крыльце в ожидании ответа на мой стук, я вдруг с горечью ощутил, как низко я опустился в жизни. Мне показалось даже, что от меня несет навозом, интересно, — думал я. Как посреди засухи тут сохранили такую чудную зелень, цветы и все это благолепие. И тут мне бросился в глаза ветряк, служивший для подъема воды из колодца. намного миль единственной дивы дивная ему поражалась вся округа. Потемневшие лопасти производили тихий печальный гул. В послеполуденной тиши слышалось постукивание механизма. Ко мне вышла Маргарет, внучка хозяйки, то была наша первая встреча, и столько должно было бы мне в тот раз запомниться, столько было в тот день памятного, столько важнейших деталей, безмятежных интонаций, спокойных модуляций голосов, взглядов и созвучий, линий и выгибов, чудесных мерцаний и отблесков такого света, какой бывает лишь в августе. Но запомнилось... Только лицо в тени, прелестное личико бледной девочки. Она была тогда лет 13, и мой приход восприняла так естественно, словно у меня кожа была мраморно-белой. Спокойно нежным голоском ответила «Да-да, он здесь». На мой вопрос, могу ли я поговорить с ее братом-священником. У появившегося Ричарда Уайтхеда губы были все еще в крошках полуденного десерта. Недолго думая, он сразу приказал мне здесь не маячить, а подойти к дому со стороны кухонной двери. Там мне пришлось его минут пятнадцать подождать, и наконец, появился. Моложавый мужчина, стройный, даже, пожалуй, хрупкий, со строго поджатыми губами и теми же мертвыми глазами, что много лет назад я видел на портрете в Христоматии из библиотеки Тернера. Там они смотрели на меня со страницы, где изображался адским пламенем выжженный лик Жана Кальвина. Примечание. Кальвин Жан, года жизни 1509-1564, один из основных деятелей реформации, основатель кальвинизма. Конец примечания. Заговорил он голосом тонким, визгливым и проникнутым сею глухой и стомной меланхолией святого дня отдохновения. «Я сразу понял, что пришел зря». Стало неловко, меня обуял приступ застарелого негритянского страха, и я волей-неволей отвел глаза. «Ну, говори, зачем пришел?» — потребовал он. Секунду помявшись, «давай, давай», «быстрее кончай», с этим торопил себя я, я сказал. «Прошу вас, масса, выслушайте. Я проповедую Евангелие, у меня просьба. Нельзя ли мне в следующее воскресенье, когда все зайдутся провести в вашей церкви очищение белого джентльмена?» Его лицо стало испуганным, потом побледнело. «Ты кто?» — спросил он. — Я, Нат Тернер, — ответил я, — мой хозяин Томас Мур, который из Камышового болота. — А, да, я слышала о тебе, — не слишком-то смягчился он. — И все-таки что тебе надо? Я вновь повторил сказанное, пристально поглядев мне в глаза, он сказал. — Твоя просьба нелепа. Как может Цветной утверждать, что он рукоположен в священнический сан? — Скажи, пожалуйста, где ты изучал теологию в Вашингтоне? в колледже Вильгельма и Марии, может быть, в Чепел-Хилле? То, что ты просишь, мне не нужно, чтобы меня кто-то рукополагал масса, перебил его я, в глазах Господа я священник, проповедник Слова Божия. Он так сжал губы, что мне стало ясно, его удивление мало-помалу превращается в гнев. «Никогда в жизни я не слыхивал, чтобы Черномазый нес такую ахинею!» — воскликнул он. «Ты что вообще такое затеял?» «Какого такого белого джентльмена ты собираешься подвергать очищению в церкви?» «Мистера Этельреда Т. Брентли», — сказал я. «А, Брентли!» Проговорив это имя, он даже посерел от возмущения. «То же мне джентльмен! Знаю я этого подонка!» Сидел в Каролине в тюрьме загадкое противоестественное преступление против природы... «В этом округе один приход его уже отринул, а теперь, значит, он будет поганить алтарь методистского храма, да еще и с горя священником вроде тебя?» «Сколько он заплатил тебе, чтобы ты подбивал меня на этакое богохульство?» «Брентли бедный человек», — ответил я, — «а у него и десяти центов нет. Он очень болен и растерян. Разве не сказано в Библии, что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее?» «Вон отсюда!» — вскричал Ричард Уайтхэд. У него даже голос сорвался, я прыгнул в сторону, едва избежав пинка ногой через дверную щель. — Пошел прочь! Да впредь держи свою дьявольскую черную морду подальше от этого дома и скажи своему Брентли, что у меня есть дела поважнее. Я не хочу, чтобы меня дурачил дегенерат на пару с взорвавшимся нигером А твоему хозяину я сообщу об этом, уж это будь уверен. Что ж, так я и ушел, несолоно хлебавший, и его пронзительные вопли, истерические и визгливые, преследовали меня на всем обратном пути, претерпевая в моем воображении всевозможные метаморфозы. То это был плач молодой женщины, то нечто животное, виск пойманного кролика, крик птицы, и, в конце концов, стон, который в последний миг испускает человек, которому через миг на голову обрушится дубина, чтобы уничтожить крик, вместе с источающими его спесиво поджатыми губами. Неделю я думал и решил, что мы с Брентли очистимся в мельничном пруду Парсонса на оброшенной плантации в нескольких милях от фермы Мура. Брентли я сообщил об этом через негра, ходившего в Иерусалим, и в следующее воскресенье под вечер встретил его у пруда, придя туда заранее вместе с Харком, Сэмом и Нельсоном. Хотя и слабые после поста, Брентли выглядел вроде бы даже поздоровевшим. На лице у него горел румянец предвкушения, и он признался мне, что впервые за много лет внутренности удивительным образом не выходили из-под его власти. Как я счастлив! прошептал он, когда мы в пятером шли вдоль пруда по лесной дорожке. Слух о предстоящем очищении разнесся, конечно, по всему округу, и когда мы пришли на место целая толпа белой бедноты человек 40 или 50, в том числе, и в устроглазой тетке в чипсах. В ожидании представления уже заполонило берег напротив. Едва мы подошли к воде, они принялись вопить и улюлюкать, но ближе не подступали. Брентли дрожал от воодушевления. — Ой, боженька! — вновь и вновь шептал он. — Неужто я буду спасен? Покуда мои ученики наблюдали с ближнего берега, мы с Брентли во всей одежде вошли в воду и направились туда, где пруд был глубиной по грудь. Там я зачитал строки из Зикииля, где повествуется о том, как оживлены были сухие кости. «Я облажу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я — Господь». Я пихнул Брентли под воду, он погрузился, как мокрый мешок с бобами, вынырнул, плюясь и задыхаясь, и являя собой вид такого блаженства, Какой я вряд ли когда наблюдал у кого угодно, какой бы ни был у него оттенок цвета кожи. «Я очищаю тебя», — сказал я. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». «О Господь всемогущий!» — скричал Брентли. «Наконец-то спасен!» Тут что-то стукнуло меня по затылку. Из толпы белых на том берегу в нас начали швырять камнями и палками, ломая сучья поваленных деревьев. От шеи Брентли отскочила толстая полена — но он и глазом не моргнул, глухой ко всему, кроме своей радости. «Господи Боже!» — вздыхался он. «Я и впрямь спасен! Аллилуйя!» В меня ударил еще один камень, я с молитвой погрузился, потом встал. Над белыми лицами, что смутно маячили на дальнем берегу, слабыми зеленоватыми отсветами промелькнула зорница. Тенью огромного крыла на местность набежали сумерки. Я ощутил острое предчувствие смерти». «Брентли», — сказал я, когда мы брели по воде к берегу, где ждали нас мои ученики, — «брентли, советую тебе поскорее покинуть здешние места, потому что белое население здесь будет уничтожено». Впрочем, Брентли вряд ли меня расслышал. «Боженька, боженька!» — вскрикивал он. «Я спасен! Наконец-то спасен!» К концу десятилетия, когда мне подкатывало под тридцать, стало заметно, что в наши места понемногу возвращается кое-какое благополучие. Ни не процветания, нет, никоим образом. Ни роскошь, ни изобилие, но чувство безопасности, спокойной уверенности, что голод людям больше не грозит. С одной стороны, кончилась долгая засуха, и благодаря затяжным дождям к земле в какой-то мере вернулось плодородие. С другой, бревенчатую гачту вела в Питерсберг и Ричмонд наконец отремонтировали, тем самым открыв доступ к золотой жиле, которую местные заправилы удивительным образом не замечали у себя под носом. Речь идет о здешнем очень пристойном виске, которое гнали из яблок, а они у нас растут во множестве и повсеместно. Ибо если почва в саут гемтоне совершенно изможденная и загубленная табаком, годилась для выращивания разве что хлопка, да и то в количествах едва позволявших сводить концы с концами, то яблок была тьма тьмущая. Они висели гроздями на каждой ветке, в садах и рощах, на одичавших заросших ежевикой старых посадках посреди мертвых плантаций и на каждой аллее вдоль всех полей и дорог, всевозможных размеров, цветов и сортности. Раньше они гнили на земле червивыми кучами, теперь же их целыми вазами стаскивали к бродильным чанам винокурин, сделавшихся ценнейшим имуществом каждого фермера. Волшебно превращенные в высококачественный яблочный спирт сии плоды вожделенные бочками отправлялись в Иерусалим, где ими загружали скрипящие от натуги фуры, влекомые мулами и валами, на коих они ехали дальше к северу в Питерсберг и Ричмонд. Сообщества суетные, самонадеянные и сластолюбивые, полные граждан с тугими кошельками и жаждаю неутолимой. Обратным ходом в округ потекли весьма значительные доходы, так что, хотя ясно было, что с библейской Ниневией Саутгемптон никогда богатством не сравняется, но места наши стали весьма, я бы сказал, зажиточны, и прямо посреди этого благополучия я начал строить ковы, замышляя уничтожение и исход». Меня все это набухающее почкование достатка коснулось в частности тем боком, что профессиональные навыки, полученные мной еще на лесопилке Тернера и столь долго таившиеся в Туне, начали очень даже интересовать некоторых владетельных соседей, особенно из числа тех, кто по лестнице финансового успеха не промедлил подняться на ступеньку две выше других. Благополучие поощряет расширение, а расширение порождает строительство». Авинов, Винокурин, Конюшин, Заборов, Складов. Заметив эко, что за шустрая вокруг закипела деятельность, я немедленно начал всем набиваться в плотники, и вдруг оказалось, что на меня большой спрос. Мур со своей стороны не мог нарадоваться. В роли устройства, сдаваемого на прокат, я оказался его главной статьей дохода, и счастливее его от этого был только я сам, поскольку теперь мне не грозил ни лесоповал, ни помойные ведра, ни хлопковое поле. Настало время вполне сносной жизни. Следуя этой новой стезей, я помог превратить хлев Трэвиса в колесную мастерскую. А было это всего лишь за год до того, как тогдашний мой хозяин умер, и по брачному соглашению, о котором я уже говорил, я стал собственностью Трэвиса. Кроме того, в окрестностях Кроскизов я приложил руку к возведению по меньшей мере трех амбаров и двух винокурин, Под Иерусалимом спланировал и построил для майора Ридли замысловатое приспособление из деревянных шлюзов и каналов, подводивших от запруженного ручья к его уборной воду под напором, который результаты посещения всего заведения стоило дернуть за цепочку, весело уносились куда-то вниз и в другое водное русло. Получился истинный водопроводный шедевр, за который я удостоился от майора неумеренных похвал и пары вполне еще пригодных к носке, щегольских козловых сапожек с барской ноги. Я же соучаствовал и при постройке в Иерусалиме нового арсенала местного ополчения, по чистой случайности вызнав таким образом секрет доступа в это помещение и получив сведения о том, где хранится каждое ружье и каждый ящик с боеприпасами. Да и у Кэтрин Уайтхэт, таким же образом арендованный, провел я невесть сколько дней, несмотря на неутихающую неприязнь ее сына Ричарда, возмущенного моими притязаниями на священство. Зато его мать ценила мои дарования столь высоко, что готова была Муру, а затем и Трэвису, приплачивать за мою работу еще и сверхположенного. Для нее я спроектировал новый хлев для породистых коров, я помогал его также и ставить. Потом еще конюшню и смыв для уборной, который я устроил на том же принципе, что и славный механизм, собранный для майора ридле но на сей раз воду я провел от ветряного насоса. Частенько выступал я там и в роли камердинера и кучера. Миссис Уайтхэд была женщиной строгой, держалась холодно и отчужденно, и любимый ее архитектор редко когда удостаивался ласкового слова — При всем при этом она была неукоснительно справедливой и честна, и не терпела дурного обращения с неграми. Несколько раз она похлопала меня по руке, выдавив из себя слабую отстраненную улыбку, так она выражала похвалу. Под конец я даже перестал чувствовать к ней враждебность, начал смотреть на нее с безразличием, как смотрит на пень, который предстоит выкручивать. И все же тот период моей жизни прошел как бы под знаком раздвоения мира — Внутренне, в умственном и духовном смысле я будто сидел на двух стульях. Одна часть меня обитала в суетливой повседневности, в руках сменяли друг друга молоток, пила тесло и рубанок, язык твердил: Да, сэр, с наивозможнейшим добродушием и готовностью одинаково приемлю хулу и похвалу белого начальника. Неустанно я изображал из себя безобидного малого Ниггера, слегка тронувшегося умишком на почве религиозности. Но притом настоящего виртуоза косни дела всяческих деревяшек и гвоздей, другой же, своей частью, я весь был во власти того лесного знамения, каковое, отходя в прошлое, нисколько не теряло значимости, наоборот, все больше наливалось грозной пророческой силой. Этой второй своей ипостасью я предавался посту и молитве неустанно и горячо просил Господа об откровении, о водительстве, о следующем знамении. Я ждал, как на иголках. Уверенный, что Бог надоумил меня, что я должен делать, я совершенно не представлял себе никак выполнить это уготованное мне кровавое служение нигде ни в какой срок. Потом однажды утром в конце зимы 1829 года, без всякого знамения, просто в приливе вдохновения столь восхитительного, что оно явно было не свыше, я определился с тем, как и где... Так что только вопрос о том, когда остался, неясен.